Глава восьмая. Ниночка. Зачем встречаться заказчику с теми, кто на него работает единоразово, я не знала, но отказаться от встречи не могла. Кто знает, как отреагирует тот, кто платит нам хорошие деньги за съёмку. Съёмка это отдельно взятая часть моей жизни. Кажется, сегодня ночью, да и завтра, я буду долго смаковать каждый поцелуй Мирошниченко в своей памяти. Эх, если бы он хоть чуточку раньше раскрыл глаза, если бы он еще в институте заметил, как я на него смотрю. Но смотрел он в другую сторону и не на меня, к сожалению. И я, наверное, стала смелее, раз предложила Мирошниченко остаться у себя, заведомо зная, что кровать у меня одна, хоть и такая большая. Да, я снова стала делать первые шаги в его сторону. Только не такие невинные, как ранее. На храпом, конечно, не беру, а хотелось бы на самом деле. Но и с мамой мне предстоит серьезный разговор. Вчера она вела себя очень и очень некрасиво. Возможно, потому что переживает. Не спорю. Но если я никому её не рассказываю, значит, на это должны быть причины. Например, мне просто не о ком рассказать. Хм? Но это всё лирика. Сейчас же мы с Валерией подъезжали к ресторану, да не абы какому, а самому дорогому. Очень рассчитывала она то, что встреча будет за счёт работодателя. Но если что, мы можем себе позволить выпить по чашке кофе. Позавтракали дома, Остановив машину на парковке, Валера помог мне выйти из нее и стал рядом. Словно телохранитель. А мне так хотелось взять его за руку. Прижаться, вздохнуть и рассказать, что почти всю ночь я не спала. Украдкой сделала несколько фото парня и непозволительно долго его рассматривала. Да, на меня можно писать заявление даже за преследование. Но ничего с собой поделать не могу. Ранее я никогда не была в подобных заведениях. Все чаще кафе более уютные и домашние. Здесь же всё кричало о роскоши и богатстве, что мне совсем не нравилось. В таких местах я чувствовала себя ужасно неловко. Дениса мы нашли сразу. Сидел он за большим круглым столом, разложив перед заказчиком отпечатанные фотографии. Наш наниматель был молодым мужчиной, чуть старше Мирошниченко, рассматривал фотографии с каким-то пристрастием. Но когда фотограф тронул его за руку и указал на нас, то я попала в капкан тёмных глаз, которые рассматривали меня с головы до ног. Я даже чуть заметно сбилась с шагу, потому что никак не ожидала увидеть такой интерес, тем более от довольно привлекательного человека. Добрый день, пропел мужчина, отодвигая стул рядом с собой. Естественно, Валере пришлось сесть напротив. Смотрела я на него затравленно, ведь заказчик закинул руку на мой стул и развернулся ко мне в полуоборота. Ваши работы я в восхищении. С едва слышным акцентом пел мне диферамбы мужчина, рассказывая, какие у меня чудесные глаза. Только глаза эти смотрели на Валеру, который сжимал кулаки и стискивал зубы. Ден перевёл взгляд с него на меня и открыл рот, кажется, всё прекрасно понимая. Вы что, встречаетесь? шёпотом спросил он Валеру. Вот только громко получилось. Специально или нечаянно, я не знаю, но наш заказчик перевёл взгляд на Мирошниченко. Совершенно верно. Подтвердил Валера и попросил Дена занять его место, а сам сел с другой стороны от меня. И знаете, довольно некомфортно было, когда двое красивых мужчин пытались друг друга прожечь взглядом, особенно когда я находилась между их перекрёстным огнём. Щеки как-то быстро начали гореть, честное слово. Даже голова разболелась. Итак, снова вторкс фотограф. Общая картинка понравилась Леониду Вениаминовичу. Вы передали ту атмосферу, которая требовалась. Но у меня для вас, Ниночка, «Будет отдельное задание», – подал голос заказчик, который уже успел убрать руку за моей спиной. «Да», – удивилась и выдавила из себя улыбку. «Какое же?» «Фотосессия со мной, естественно», – широко улыбнулся, показывая свои идеально белые зубы, как в рекламе иностранец. Под столом меня ударил Дэн и чуть заметно покачал головой. «Извините», – пробормотала, – «но у меня все расписано на несколько месяцев вперед». «Вот как?» Искренне удивился мужчина, явно не умея принимать отказы. «Я подожду». Он собрал фотографии, сложил их в кожаный портфель черного цвета и вышел из-за стола. Преодолев зал широким шагом, заказчик покинул заведение. «Вот мы влипли», – простонал фотограф. «Могли бы и сказать, что встречаетесь». «И что бы это изменило?» – уточнил Валера. «Ясно же, он теперь от Нины не отстанет. А мне хоть сквозь землю провались». Раз вопрос решился, вздохнула, то я домой. Жду тебя завтра в студии, предупредил Дэн. Я провожу, подскочил Валера. На что я только пожала плечами. Как-то про обратную сторону медали я не думала, хотя Шурочка предупреждала. Было на её памяти одно неприятное событие, когда за ней бегал странный мужчина, одаривал подарками и поджидал у дома. Вот где действительно было страшно и непонятно, для чего такое повышенное внимание. Мне бы хотелось подобного избежать, но не вышло. Когда Валера привёз меня домой, то я через полчаса услышала звонок телефона. Я думала, разговор с мамой будет несколько позже. А нет. Нина, раздался взволнованный голос родительницы. Тебе доставили просто огромных размеров букет. Тут 100 роз точно. Они такие тяжёлые, у нас даже вазы такой нет. Я ведро поставила. Пусть стоят, вздохнула, прикрывая глаза. А ещё послание Сейчас сейчас зачитаю. Мама даже откашлялась, прежде чем я услышала. Самой привлекательной из женщин. Вы сразили меня своей красотой, очаровали грацией и скромностью. Знаешь, что-то мне уже не очень нравится. Как и мне, вздохнула. Мам, оставь цветы себе, а послание можешь выкинуть. И это, не давай мой адрес, ладно? Хорошо, пробормотала мама. А кто это? Валера? Нет, горько вздохнула я. Лучше бы Валера, поклонник, который будет очень настойчивым, но того он совершенно не стоит. Угу, пробормотала мама. Но что-то мне подсказывает, придик нам домой или он Вениаминовिच лично, она испытает его и даст окончательный вердикт. А ещё через час приехал курьер уже лично ко мне. На этот раз точно от Валеры. Букет был из множества разных ярких цветов. Не такой огромный, как у стоит у родителей, но долгожданный. В букете не было записки, зато почти сразу пришло сообщение: "Я тебя этому мерзавцу не отдам". Как будто я хочу к нему идти. Но если данный индивид будет мосточком от меня к Мирошниченко, почему бы и нет. С особой любовью и заботой отнесла цветы в кухню, отыскала вазу для них и, захватив букет, поплелась в комнату. Подарок занял почётное место у кровати на маленькой тумбочке. Я долго лежала и любовалась им, пока не поступил звонок. «Ниночка», – пропищала Сашка, – «я тут такое услышала!» Девушка зашептала, потом, судя по топоту, куда-то убежала. Сидим мы в студии, как дверь открывается, и заходит Чайка Леон Вениаминович, тот, который заказывал фотосессию с пончиками. И как давай трясти Дэна, представляешь? За грудки его схватил и стал требовать твой адрес, и все, что ему известно о Мирошниченко. Я так испугалась! Ой, теперь испугалась и я. Что же теперь делать? Предлагаю уехать за город, Влез в лес наш секретный, между прочим, разговор фотограф. Послышалась борьба за телефон, потом возгласы Дениса, что он работает на успех компании, своей компании, и что терять такую перспективную модель ему совершенно не хочется. Вот и ищет варианты. Всего на несколько дней, а? А там и сделаем новый контент. У меня даже есть идеи, как обыграть сельский мотив в нашу пользу. Так, Гарина, собирайся, ты тоже в деле. Послышалась снова какая-то возня, недовольное бурчание Ашурочки и строгий голос нашего фотографа. Неужели он и таким может быть? Неожиданно. Нет, Саша, вам ничего не грозит, а в вашем месте отдыха буду знать только я. Даже Мирошниченко не скажем, а то первым ведь примчится за Наумовой и раскроет ваше местонахождение. Но могу я ему хоть сказать, что уеду в целях безопасности? подала голос. Можешь, конечно, можешь. Вызов быстро отключился, но я не успела позвонить Валере, как снова поступил звонок от мамы. Знаешь, приберматала она. У нас дома уже три букета стоит. Можно я один на работу отнесу? У тёти Наташи день рождения, я ей хоть цветы в этом году покупать не буду. Хорошо, согласилась я. А с медведем что делать? уточнила мама. Каким медведем? Подошла к окну и прижалась к нему лбом, чтобы хоть немного себя остудить. Белый плюшевый полюсборник. Может, соседке отдать? У нее дочка пяти лет, оценит». «Отдавай», — согласилась я, отключая вызов и быстро набирая Валеру, пока нам еще кто-то не помешает. «Да», — строго отозвался Мирошниченко. «Валера, это я». «Нина». «Ну вот», — сразу тембр голоса изменился. «Я хотела поблагодарить за цветы и предупредить, что уеду». «Куда?» «Да не надо так рычать, да слушай», — взвизгнула я. «Извини», — покаянно проговорил парень. «Я просто нахожусь под впечатлением от сегодняшней встречи». Я знаешь ли тоже Ден предложил на время спрятаться ото всех, так что я уезжаю, не говорю куда, во избежание разных недоразумений. Проще говоря, прячешься, выдохнул парень. Именно, прячешься с Шурочкой, как верным другом и соратником. Ладно, протянул Валера. Звонить хоть будешь, если будет сеть, то обязательно. Мы некоторое время помолчали, пока Валера неожиданно не проязнёс. Я тебя, Ниночка, никому не отдам, имей в виду. А кто сказал, что я куда-то собралась? Пожала плечами. Удачи. Буду стараться держать тебя в курсе всего. И будь осторожен. Через 2 часа за мной приехала подруга, которая вбила в навигатор координаты, при свистнула и предложила на выезде из города заехать за продуктами. Кто знает, если в этой глуши хоть какой-то магазин. Хорошо, давай зайдём. Не а, усмехнулась подруга. Ты переберёшься на заднее сиденье, где есть тонированные окна. И будешь сидеть тише мыши, а всё куплю я сама. Я не думаю, что настолько серьёзно влипла, но спорить не стало.